о высоких материях. Мортонсон прогуливался тихо-мирно по безлюдным предгориям Ант. Никого не трогал, как вдруг его ошарашил громоподобный голос, исходивший, казалось, отовсюду и в то же время ниоткуда. «Эй, Эй ты! ты Ответь-ка! Ответь что, что в жизни, в жизни главное? главное?» Мортенсен замер на ходу, буквально оцепенел.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 Не исключено, что подоплека у вопроса совсем иная. Вдруг, по мнению пришельца, самому Мортенсену и впрямь кое-что известно насчет главного в жизни. И это свое прозрение он, Мортенсен, способен Экспромтом изложить в лаконичной отточенной фразе. Впрочем, для Экспромта вроде бы уж и время миновало. Привнести в ответ шутливую нотку? Объявить голосу «Мортенсен»? Главное в жизни – это когда голос с неба допрашивает тебя о главном в жизни и разразится космическим хохотом. А вдруг тот скажет «Да, такова сей минутная действительность, но что же все-таки в жизни главное?» Так и останешься стоять с разинутым ртом, и в морду тебе шлепнется тухлое эктоплазменное яйцо. Воспросивший подымет насмех твою самооценку, самомнение –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 Мортенсен громко, хоть и слегка дрожащим голосом, выговорил. «Главное в жизни – воспламенение!» Выцарилась зловещая тишина. Выдержав пристойный по своим понятиям срок, Мортенсон спросил. «Э, «Угадал я или нет?» «Воспламенение!» – пророкотал возвышенный и могущественный глаз. «Чересчур длинно. Да, Горение? Да, Тоже длинновато. А... Огонь? Главное да, в жизни. Огонь? Подходит?» «Я имел в виду огонь», — вывернулся Мортенсен. «Ты Ирина, меня действительно выручил», выручил — заверил голос. «Ведь я прямо ты завяз ты на, этом на этом слове». А теперь помоги мне разобраться с семьдесят по горизонтали. Отчество изобретателя без фрикционного привода для звездолётов. Четвёртая буква «Д». Вертится на языке, да вот никак не поймаю. По словам Мортенсона, тут он повернулся кругом и пошёл себе во свояси Подальше от неземного глаза и от высоких материй.